Глава вторая. Странное это ощущение — находиться на склоне горы, освещенной закатным солнцем, когда тропинка внизу уже съедена сумерками. Катя смотрела в окно своей комнаты, не отрываясь, и видела, как тень медленно подползает к воротам, как становится невнятным черное кружево ветвей на фоне белых стен замка. Замок? Ну да, конечно. Это не другой отель. По соседству с э д е н о м стоит настоящий замок, белый, будто сложенный из снега, с двумя башенками, с высокими стрельчатыми окнами и парком вокруг. Последний луч солнца сверкнул в окне левой башенки, и сумерки опустились на Вальденеш. Или это было не солнце. Накинув куртку, Катя открыла створку, вышла на небольшой балкончик и посмотрела налево, в сторону заката. Перевела взгляд на полностью темное здание по соседству. Нет, получается, что блик от заходящего солнца никак не мог попасть на левую башню. Значит, это внутри блеснул свет. А теперь там так темно, будто никого и нет. Интересно. Девочка вернулась в комнату, повесила куртку и вышла в коридор. Кузенов поселили в номере напротив, значит из их окон должен быть вид на лыжный спуск, а у нее на замок. И это надо им немедленно показать. Она готова поспорить на гнилой огурец против коробки лучшего шоколада, что там за безупречно чистыми стеклами окон прячется настоящая первоклассная тайна. Алекс завязал галстук бабочку, с т р я х н у л невидимую пылинку с белоснежной рубашки и снял свешалки смокинг. Торжественный ужин в честь открытия сезона – мероприятие важное. Надо выглядеть не хуже всех прочих гостей. Интересно, как решит эту проблему Катя? С сыновьями было просто. Как раз незадолго до отъезда он заказал для них новые костюмы. А вот племянница свалилась ему на голову. Практически накануне отправления дирижабля до г е н е в ы Ну да, они должны были отправляться из Москвы 12 д е к а б р я в середине дня, а 11, уже вечером, когда мальчишки угомонились и заснули, просигналил коммуникатор. Алексей увидел на экране лицо старшего брата Григория. Слушай, начал тот с несвойственным ему смущением, тут такое дело. Пришло письмо от Уртаха. Они открыли курган вчера. И что? р а с е й н а спросил а л е к с е й с о ображая, в какой из чемоданов он сунул базовый набор а мулетов для обследования тела. И нужно ли брать с собой эту тяжесть? Выяснилось, что они ошиблись в предварительной датировке кургана. Там есть нижний слой, и это эпоха Большого Волка. Ты же понимаешь, мне надо срочно лететь в Аргримар. Да, он это понимал. Брат занимался археологией степи, был в этой области признанным мэтром и, разумеется, не мог пропустить такое событие, как только что раскопанный курган с о с к р ы т ы м слоем и вторым з а х о р о н е н и е м Чем я могу помочь? Алекс захлопнул чемодан и сел в кресло. Возьми с собой к а т ь к у а? Мы с Еленой помирились и... Я хочу, чтобы она поехала со мной. Страшновато мне как-то тащить девчонку в зимнюю степь, а дома оставить с гувернанткой неизвестно насколько тоже не вариант. Гриш, а учёба? У моих т о к а н и к у л ы а у Катерина же другое расписание. Да тьма с ней с учёбой! Экспрессивно воскликнул брат. Что пропустит, догонит потом. Всё равно этот год последний перед монастырской школой. Ну да. Последний. Ладно, что с тобой сделаешь? Беру, вылет завтра, возвращаемся мы уже после перелома в начале января. Но тут это не важно, если вы с е л е н ы еще будете в степи. Катя у нас поживет пока. Я только не понимаю, какие раскопки в декабре? Там что, снега нет? н е нету. Радостно заржал брат. Там как на Луне. Холодно и сухо. Таким образом, на следующее утро по лестнице в толстое брюхо дирижабля княгиня Ольга поднялись четверо в е р е щ а г и н ы х Взяв с поднос бокал с шампанским, Алекс осмотрелся. Коктейль перед началом торжественного ужина был подан в просторном лобби отеля. Дамы в драгоценностях, мужчины в смокингах. Вот интересно, подумал детектив. Все они едут кататься на лыжах? Но везут с собой коктейльные платья, бриллианты и галстуки-бабочки, то есть вальдеш н это просто продолжение светской жизни, слегка припорошенная снегом. Честно говоря, такой подход был ему не вполне понятен. Да, конечно, он и сам приехал в Аден, но только потому, что много лет дружил с Крестьянам и давно его не видел. В прошлом году на каникулах он с мальчиками отправился в Острейх, в тамошние Альпы и... Крохотный отель на шесть номеров их вполне устроил. Алекс перевел взгляд на племянницу. вопреки его ожиданиям в своем бело-голубом платье с пышной юбкой Катя выглядела словно воплощенная мечта любой престарелой тетушки. Можно сложить лапки и вздохнуть, пуская сладкие с е л ю н и Ах, как выросла девочка, уже тринадцать лет, почти взрослая. Он вспомнил собственную тетку и фыркнул, едва не разбрызгав вино. Сестра его отца всем платьем предпочитала штаны и кожаную куртку. Любимым драгоценным аксессуаром для Ольги Верещагиной Кнолля был восьми зарядный бластер. Как раз за неделю до отъезда семья поздравляла Ольгу с присвоением звания к о м а н д о р а в службе магической безопасности. Воплощенная мечта поставила на поднос стакан из-под сока и поинтересовалась. А ты знаешь, кто здесь кто? Дядюшка поглядел на сверкающую толпу и покачал головой. Очень немногих. Ну, вон там в темно-синем платье – это Соня м и н г а р д она оперная певица из самых знаменитых. Высокий седой мужчина – Эрик Вангенер, конструктор экипажей. Ух ты! – воскликнул а к а т я И последний Даймлер 640М тоже он проектировал. Ну, не он один, конечно. А ты с ним знаком? В голове у Алекса промелькнуло сомнение, что конструктор захочет вспоминать их знакомство, учитывая его обстоятельства. В тот момент детектив всерьез подозревал господина в а н г е н е р а в убийстве, правда, он же и доказал непричастность инженера к этому преступлению. Тут великий инженер со скучающим видом осматривавший зал взглянул на дядюшку и племянницу. Его лицо прояснилось, и коротко поклонившись собеседнице, он направился к семейному дуэту. Господин Верещагин, если я не ошибаюсь, рад видеть вас, господин Вангенер. Это моя племянница Екатерина. Девочка протянула высокому седому мужчине ладошку и спросила: Господин Вангенер, пока ужин не начался, я хотела вас спросить, можно? Пожалуйста. В вашем шестьсот сороковом Даймлере вы поставили шесть огневиков и только два воздушных элемента. л я А почему? Конструктор озадаченно потёр переносицу. Но «Ну, видите ли, юная леди, хмыкнув, Алекс потихоньку отошёл в сторону. Сколько он знал характер племянницы, Вангенару придется объяснить ей все тонкости устройства новейшего двигателя. Интересно, а где же близнецы? Кажется, в последние минут пятнадцать они не попадались отцу на глаза. Еще пару лет назад он бы с ч ё л это достаточным периодом молчания для объявления общей тревоги, но вроде бы к двенадцати годам мальчишки несколько поутихли, или поумнели. Во всяком случае, он уже не ждет вселенской катастрофы ежеминутно. В половине девятого гости собрались за столами в большом бальном зале отеля. Декораторы сегодня превзошли сами себя. Зал выглядел словно дворец снежной королевы. Только во дворце ее морозного величества, скорее всего, никогда не цвели в таком количестве белые розы и фрезии. Кристиан подумал мельком, что команде декораторов и флористов нужно будет выписать премию. Поднялся со своего места и постучал ножом о бокал. пятиминутной речи о том, как прекрасны е люди, катающиеся на лыжах, будет достаточно. Завтра с утра на гору? Тихонько поинтересовался у отца Серж. Посмотрим. Также шепотом ответил Алекс. Мало ли что. Мы кататься приехали. Напомнила Катя. Завершившее выступление Девир сел на свое место и, услышав конец этой беседы, усмехнулся. Из внутреннего кармана смокинга он извлек конверт и передал его девочке со словами: «Я бы советовал тебе и молодым людям хорошенько подумать о завтрашнем времяпрепровождении». Она вытащила из конверта лист плотной сверкающей бумаги и прочла: «Компания Йети Хаски приглашает вас на открытие сезона собачьих упряжек. В программе знакомство с собаками, обучение управлению нартами, гонки. Начало программы...». четырнадцатого декабря. Подняв глаза, на Кристиана Катя медленно спросила: это нам? И мы можем пойти участвовать в гонках? Если хотите, пожал плечами Кристиан. Глаза его смеялись. Ну, а вдруг Алекс запретит? Три головы, две к о р о т к о стриженные мальчишеские и д е в и ч ь я с аккуратными локонами повернулись к Алексею. Что ж я изверг какой? Он поднял брови в комическом возмущении или себе враг. Вы ж е мне жизни не дадите потом. Идите, но только с одним условием. б е с п р е к о с л о в н о слушаться инструктора, перебил его серж. Не лезь туда, куда запрещено. Подхватил Стас и вернуться в отель к обеду. Закончила тираду Катя. Все трое з а х и х и к а л и что несколько смазало впечатление. Минуточку, спросил серж, отсмеявшись. А ты-то сам куда денешься? Приглашение на четверых. Ты что не пойдешь с нами? Но видишь ли, замялся Алекс. Ты опять в л е з в расследование. Указательный палец Стаса почти уткнулся в грудь отца. А в прошлый раз ты обещал нам, что мы тебе поможем в новом деле. Обещал, согласился тот. Не спорю. Но, во-первых, я бы попросил вас не портить крестьяну праздник. Ничего, ничего, продолжает е Девиркивнул. Да это очень интересно. Во-вторых, неожиданно произнесла Катя, мы все обсудим потом. Завтра днем, после собачьих гонок. Большое спасибо, господин Девир. Прекрасный ужин и замечательный подарок это приглашение. Сейчас нам уже пора спать, мы будем рады увидеться с вами завтра. Она сладко улыбнулась и пошла к двери. Близнецы, словно загипнотизированные, повторили слова благодарности. и пошли за ней. Кристиан посмотрел на Алекса, тот прикрыл лицо ладонью и беззвучно смеялся. На утро после завтрака мальчишки вместе с Катей умчались в собачью школу, а Алексей собрался все-таки покататься. Но когда подъемник вознес его к началу трассы, начал сгущаться туман. Очень быстро вся вершина горы оказалась укутана густой белой пеленой. Конечно, цветные огоньки по бокам спуска горели и даже были неплохо различимы, но влага клеилась к лицу, словно паутина. Снег стал мокрым и прилипал к лыжам. За спиной Верещагина кто-то разочарованно сказал: «Но это надолго. До вечера нормальной трассы не будет. Можно идти пить Глинтвейн». Через несколько минут площадка возле верхней станции подъемника опустела. Только какой-то жилистый мужчина, посвистывая, натягивал шапочку. Неужели будете кататься в таком тумане? поинтересовался Алекс. Попробую, деловито ответил тот и надвинул очки. У меня специальное заклинание для мокрой погоды. Вот и проверю, как оно работает. Да и вообще я живу за Северным Полярным кругом в Трамссе. Если бы мы обращали внимание на выкрутасы погоды, из дома бы не могли выйти. Он оттолкнулся палками. И мгновенно исчез в белом облаке. Вот интересно, зачем ехать из заснеженного Нортхейма на лыжный курорт? Подумал Алекс, почесал в затылке и прыгнул в подошедший вагончик канатного подъемника. Раз уж с катанием не в ы ш л о попробуем поработать. Карвера он нашел в кабинете, внимательно изучающим что-то в компьютере. Увидев входящего Верещагина, тот оживился и потащил его к экрану. Это хорошо, что ты пришел. Мне как раз официальный протокол вскрытия прислали. Ну, собственно, на словах Док все сказал еще вчера, но ты ж посмотришь, может, что-то углядишь еще полезное. А, распечатать можно. Прости, не люблю читать с экрана. Да не вопрос. Протокол отправился в печать, а Алекс тем временем просматривал магоснимки с места происшествия. Вещи его не нашли? Пока нет, зато ребята выяснили, где Кен в у т у ж и н а л Вчера Антрикоты готовили у Жака Фурние. Это такой небольшой семейный пансион и ресторанчик при нем. Я отправил двоих расспросить папашу Жака, может там и багаж найдется. А по месту, где он раньше жил, что-то выяснилось. Но, как ты понимаешь, из п о р т а п р е н с а еще никто не ответил. Хорошо, если к середине следующей недели раскачаются написать. А вот и з Лунденвика информация пришла. Но он прибыл месяц назад с кораблем Сердца Запада из Нью-Мексика. Жил в доме родственника вполне д о б р о п о р я д о ч н о г о гражданина Бритвальда. Никаких хвостов за ним оттуда вроде бы не тянется. Сюда в Эден его прислал владелец отеля господин Валлон. Протокол оказался коротким и мало что добавлял к уже известному. Вот разве что. Ты посмотрел описание следа от удара? Алекс взглянул на хозяина кабинета. Ну, типичный же тупой предмет. Я еще с университета помню, как нам читали разницу между следом от удара предметом округлой формы и угловатой. Типичный, да не совсем. У меня такое чувство, что помимо характерного звездчатого кровоподтека наш округлый предмет оставил еще и след какого-то рисунка. Есть увеличенные с ним экраны. Нет, но ну сейчас сделают. Карвер схватил коммуникатор и отдал распоряжение. Пролистав протокол еще раз, Алексей спросил: "А магическое обследование делали? Нет. Дело в том, что у нас нет отделения службы магической безопасности, а городской м а г только к вечеру освободится." Стражник пожал плечами. Ты ж понимаешь, в Альдене же главное это снег. Сезон начался, нужно, чтобы на всех трассах его было достаточно. Да, плохо. Следы воздействия уходят. Сколько прошло после смерти? 37 часов. После двух суток можно и не смотреть. Ладно. Решившись, Верещагин махнул рукой. Пойдем. Я сам посмотрю, хотя и м е й в виду, у меня нет лицензии на магическое расследование. Ты не расследуешь, ты. Консультируешь. По законам Союза Королевств деятельность сыщика-консультанта лицензированию не подлежит. Карвер запер дверь кабинета и предупредил дежурного, где его искать. Морк в а л ь д е н е ж е был всего один в здешней к л и н и к е Местному населению общим числом две с небольшим тысячи персон хватало. Гости сюда приезжали главным образом здоровые. Доктор э л е н в а л ь был на операции, поправлял очередную сломанную ногу. Слишком л и х о г о лыжника и детектива встретил его помощник невысокий и смуглый, с аккуратно подстриженной бородкой. Господин Карвер, рад вас видеть. Слегка поклонился он. Ваш клиент в пятой ячейке. Желаете посмотреть? Почему-то Алексу показалось, что где-то под пышными рыжеватыми усами пряталась ехидная ухмылка. Стражник потёр рукой лицо, оглянулся зачем-то и ответил: "Вообще-то не я хочу посмотреть. Чего я там не видел? Вот, господин консультант, он кивнул на гостя, пожелал кое-что проверить. Да, простите, я вас не познакомил, Алекс, это Даргер л у т г а р д и с местный терапевт и по совместительству помощник патолога-анатома." Алексей Верещагин из Москвы, частный детектив, представился Алекс, пожимая протянутую руку. И э д м о н д прав, я хотел еще раз осмотреть пострадавшего. Есть пара вопросов. Пойдемте, я вас провожу. Ты пойдешь? Карвер молча помотал головой. Закрывая за собой дверь, Даргер пояснил негромко: Странным образом э д м о н д нормально воспринимает тела на месте происшествия, но не может смотреть на них в морге. Нам тут недалеко, впрочем, в Альденеже все рядом, только спуститься в подвал. Скажите мне, господин л у т г а р д и с просто Даргер, пожалуйста, Даргер. Хорошо, тогда я Алекс. Так вот, скажите мне, заклинание сохранения на тело не накладывали? Нет. Там? Короткий палец энергично ткнул в сторону лестницы вниз. Достаточно холодно. Я предположил, что могут понадобиться магические исследования, так что. Не стал картину портить. Через полчаса Алекс упаковал футляром улеты, сунул в карман коммуникатор, на который наговаривал рассказ об обо всем обнаруженном, и вышел из ледяного помещения. Кофе с келимасом? Понятливо спросил Даргер. Лучше даже келимас с каплей кофе, постукивая зубами, ответил детектив. Нашел что-нибудь? Да. Весьма интересно, я пришлю копию отчета. Но в двух словах, это был нефритовый шар диаметром примерно 20 сантиметров, покрытый резьбой в виде иероглифов. И я не понимаю, где в этой гальской деревушке могло прятаться такое сокровище, на мой взгляд принадлежащее эпохе Фусяо. Тут много чего можно найти. Неожиданно г о к и в н у л помощник патолога Анато, а п р о т я г и в а я большую кружку, исходящую паром. Нефрит и прочее – это что за амулет у вас? Как определили? Недавняя разработка, основанная на шкале сродства, определяет остаточные следы основных металлов, д е р е в а минералов. Удобная штука, но магическая энергия жрет, что твоя лошадь без накопителя лучше даже не браться. Так возвращаясь к главному вопросу, где в Альденеже могут оказаться музейного уровня ценности чинская империя? Да где угодно. Даргер обвел рукой вокруг себя. В шале во многих только что недверные ручки золотые, в люксовых отелях целые картинные галереи устроены, частные дома и квартиры здесь тоже упакованы, так что, в общем-то, куда не ткни. Погодите, вы ж в о д е н е живете, так там целая гостиная оформлена в чинском стиле, я бы оттуда и начал. Пожалуй, так я и сделаю. Медленно проговорил Алекс. Он подтвердил разрешение сохранять тело магическими методами, оделся и пошел в отель. Надо было найти крестьяна и вплотную заняться персоналом. Ползти пешком почти до самого верха горы не хотелось, и сигнал коммуникатора застал его в кабинке подъемника. Увидев на экране лицо Кати, Верещагин слегка забеспокоился. Все в порядке? Первым делом сказала девочка: "Все отлично, мы только по паре раз упали с н а р т ы даже не промокли. А можно мы тут пообедаем и еще чуть-чуть позанимаемся? Обедать будете с собачьим кормом, что ли?" Ворчливо поинтересовался Алекс, успокоившись. "Нас ф р а н к пригласил в пицерию, ц это инструктор ф р а н к Мюллер." "Ладно, идите. Но чтобы вернулись в отель до темноты." "Само собой." Где-то вдалеке послышался собачий лай. Голос Кати отдалился, и слышно было еще, как она говорит по-русски с мальчиками. Все разрешили. Потом экран коммуникатора погас. Все разрешили, сообщила Катя кузенам по-русски и добавила уже на всеобщем для инструктора. Господин Мюллер, нам разрешили оставаться с вами до конца светового дня. о т лично просиял улыбкой высокий светловолосый молодой человек. Ну. Тогда давайте угостим наших мохнатых друзей, пойдем в пиццерию. э т о в о н там на склоне. Нужно подняться до следующей станции. Вы уже знаете, что собак кормят рано утром и вечером, днем не положено. Но дать им какое-то лакомство за хорошую работу можно. к э т и ты кого выбираешь? Катя указала на вожака, рослого, н е в о з м у т и м о г охаски по кличке Хельм. Пёс снисходительно принял кусок пахучего сушеного мяса и вильнул хвостом. с т о с к о й посмотрев на последний треугольник пиццы, Серж сказал: «Больше не могу, сейчас лопну». А говорил слона съешь, п о д р а з н и л его брат. А с л о н и к оказался с мышку размером. Еще соку или может пирожное? Нет, ф р а н к большое спасибо. Вежливо поблагодарила Катя. Можно вопрос, пока вы пьете кофе? Конечно. Из моего окна в отеле виден красивый особняк, но там никогда никого нет. Что с этим домом? Хозяева уехали или что? Инструктор несколько помрачнел. Вы ведь живете в э д е н е Да. Получается, у тебя окна выходят на проклятый замок. Он покачал головой. Не хорошо это. Дети переглянулись. Почему проклятый? Ладно, расскажу. Франк вздохнул. Пойдемте на улицу, только расплатиться надо. Серж протянул два дуката и пояснил: я посчитал, три пиццы и вода на троих. У нас есть деньги, не думайте. Через пару минут они вышли на улицу и неторопливо пошли к станции подъемника. Туман все еще в и с е л над вершинами горы, тяжелым брюхом лежал на перевале, но здесь. На двух с лишним тысячах метров видимость была хорошей. Совсем недавно, три-четыре года назад, снежный замок был обычным домом. Начал рассказывать Франк. Ну, не совсем обычным. В нем жила очень богатая большая семья д а м а р т е н Филиппа Лене и ф р а н с у з о Домартен, их сын а н р и ж е н о и л у и з о й и четверо детей, самому старшему из которых было двадцать, а младшему восемь. Зимой они были здесь, дети учились, Анри занимался виноторговлей, женщины вели хозяйство. Летом вся семья переезжала на юг к морю в Провенс. Все шло хорошо, пока однажды Филиппа Лен с сыном не отправились в горы покататься и пропали вот в таком же тумане. Молодой человек остановился и смотрел в сторону вершины, спрятанной серо-белым покрывалом. И их не нашли? – спросил Стас. – Нет, – ответил ф р а н к не нашли. На следующий день с рассветом двое старших сыновей отправились на поиски вместе с группой спасателей и тоже не вернулись, хотя туман растаял и светило яркое солнце. Вот так за два дня от большой семьи о с т а л о с ь половина. Через неделю весь поселок увидел, как Луи за с младшими детьми сел а в экипаж, положив в багажное отделение один единственный чемодан и у е х а л а Больше они в в а л ь д е н е ш Не появлялись. А бабушка? Бабушка. Не сразу понял Франка. Франсуаза де Мартен. Ее видели несколько раз у булочника и у мясника, но потом она перестала выходить из дома, только посылала за покупками старую служанку Мари. Однажды Мари упала на улице и сломала ногу. Разумеется, ее увезли в клинику и сделали операцию, но она умерла, не перенесла наркоза. Тогдашний мэр Вальденежа решил, что не гоже оставлять старую мадам Дамартен в одиночестве, и отправился в снежный замок. Он долго стучал в двери и дергал колокольчик. В доме кто-то был. Дрогнула занавеска на окне, но внутрь гостя так и не впустили. Ни в этот раз, ни на следующий день, ни через неделю, никогда. Мне из окна видно, задумчиво сказала Катя. Там расчищены от снега дорожки и крыша, окна вымыты и кусты подстрижены. Мадам де Мартен была магом? Это неизвестно. Франк покачал головой. Мы все знаем лишь, что из этого дома никто и никогда не выходит за продуктами или еще зачем-нибудь и никого не впускают. А почему вы назвали дом проклятым? В поселке решили. Что Луиза, уезжая, прокляла старуху и дом, и пока действует это проклятие, никто не может выйти оттуда или войти. Глупость, конечно, но такова молва. Ладно, инструктор натянул перчатки и с командовал: спускаемся вниз и идем продолжать урок. Вы у меня научитесь управлять нартами, как настоящие кайуры.